Я делаю шаг. Маленький шаг вперед. Встаю одной ногой на струну, а другой еще остаюсь на надежной твердой земле. Я должен дойти. Это не в человеческих силах. Километровый путь по тонкой вздрагивающей нити и способности дайвера ничего не дадут. Мост растает под ногами. Не надо ждать, пока исчезнет мост. Не надо тянуть, пока кончатся силы. Глубина, говорю я, делаю шаг. Глубина, ты моя. Ты ничто без нас, глубина. Я шагаю мимо нити в пропасть, в ничто. Левая стена синий лёд, правая стена алый огонь. Ветер бьёт мне в лицо, одновременно обжигающий и холодный. Так хочется коснуться. Чиво угодно. Огня или льда, прервать падение, закончить этот бесконечный полёт. Это станет пораженье, как в прошлый, как в позапрошлый раз. Я теряю чувство направления, остаются лишь две плоскости огненная и ледяная, между которыми я падаю или лечу. Это, как бы посмотреть, крошечный тёплый огонёк далеко-далеко к нему вёл мост по которому невозможно пройти но мне не нужны мосты я не падаю я так летаю каждый летает как умеет надо отрешиться от всего от лабиринта смерти который мы прошли Даже от императора, от тупой программы, вдруг спросившей, кто я, все это теперь не важно, не важно, все это вторично, все это обречено, если умрет сама глубина, ничего не было. Я не падал с обрыва, я лечу, лечу, как умею, между двумя плоскостями, прикосновение к любой из которых одинаково смертельно, у меня есть ориентир». тёпла искорка света в вечной тьме да всё там каждый из нас бывших дайров и быть может даже ключ к нашей общей беде там так трудно заставить себя поверить в полёт забыть всё сказать что не было моста и не было шага навстречу бездне развернуть пространство раскинуть руки и отдаться полёту огонь подо мною лакочущий вечно голодный огненный море лёд сверху потолок который не пробить цепкий ледяной потолок мне хочет чтобы было именно так а свет впереди не снизу не сверху именно впереди отрешиться от всего повернуть мир так как хочется заставить его быть послушным Где земля, где небо, на чем удобнее стоять, каждый решает сам. Испокон веков еще не было глубины, еще не было первых компьютеров, были только пещеры и робкие лепестки украденного огня и право вертеть мир вокруг себя. Наверное, те, кто не разучился и стали дайверами, и этого у нас не отнять никогда. никакому дипсихозу никаким потерям даже когда уходит то, что давало нам силу хватит одной слепой веры хватит памяти чтобы была эта странная сила крутить мир вокруг себя и след будет страницы всё ближе всё действительно просто крези то сырправ Надо сделать шаг в пропасть, которая для тебя настоящая, сделать шаг, не убегая от глубины, не прячась за холодным стеклом монитора. Да, мы можем уйти из виртуальности в любой момент, это наш дар. Потому только так и можно пройти в храм дайверов в глубине, отказавшись от себя самого, ощущая не телом, не взглядом, не слухом, А рвущийся в ужасе душой этот бесконечный полёт. И не касаясь стен, и наградой станет тёплый далёкий свет, которого не достичь никак иначе. Я что-то кричу. Не знаю что, не слышу своих собственных слов, и пускай я сам не хочу их слышать. Как жаль, что пропасть была такая короткая. Почему-то я знаю, что теперь же можно все. Можно сказать, глубина, глубина, я не твой. Можно посмотреть на экран и понять, как был реализован этот проход. Но я не хочу, теперь уже не хочу. Стены внизу, такие жалкие и смешные стены, огня и льда, туман и край пропасти, мягко бьющий в ноги, и храм. дайвера в глубине в который я шёл так долго за долго до того как узнал что он построен я смотрю на него и начинаю смеяться тихо тих он возникает на моих глазах сгущается туман плотнеет превращаясь из белого молока в белый камень всё прочнее и прочнее надёжнее всё реальнее всё узнаваемее как это могло случиться Ну не было его 3 года назад в Пироде. Дайверы только-только начинали искать друг друга и встречаться в маленьком неприметном ресторанчике. Витала в воздухе идея клуба, но всем было лень ею заниматься. Не мог. Не мог 3 года назад хакер Берту видеть храм и уж тем более не привлекли бы его для проверки защиты. Его, стороннего человека, нашли бы своего специалиста. Разыгрывали меня в баре хакеры, фантазировали, развлекали, Сочиняли на ходу красивые сказки. Вот только она вырастает сейчас передо мной. Белая башня, высотой с десятиэтажный дом, Увенчанная хрустальным рифленым шаром. Где правда, где ложь. И по каким законам нашей фантазии и розыгрыши переставят в правду, порой забавную, порой жутковатую. Иду к башне